Глава 74. Роуз. И все же Алистер Иванелию пока не отпустил. Сказал, что сперва следует найти тех, кто так активно интересовался отцовскими рецептами. Тем более, что дракону удалось выйти на их след. Пока я вела душеспасительные беседы с сестрой и штудировала учебники, Ал снова занимался моими проблемами. Ранние утро и вечера были нашим с ним законным временем когда Чешуйчатый обучал меня всяким драконьим премудростям, задаривал подарками, водил гулять и просто уютно молчал в моей компании, а вот днем его никогда не было. И в такие моменты я начинала со страшной силой скучать, ждать его возвращения, а потом первый бежал встречать, замирая от блаженства, когда руки Чешуйчатого вновь касались меня. Он стал необходимостью, постоянной потребностью, бороться с которой было попросту невозможно. Но надо отдать Алистеру должное, ни единым словом, ни единым жестом или намеком он не указывал на то, что прекрасно осведомлен о моем состоянии и постоянным преследованием делает мне одолжение, не заставляя самой бегать за ним. Берет на себя ответственность за наши регулярные встречи, тактично оставляя мне роль уставшей от излишнего внимания девы. Вдобавок я узнала об еще одной особенности ящеров – «Драконы никогда не оставляют за спиной врага и не пускают ситуацию на самотёк. В том, что они никогда не сдаются и прут к поставленной цели на пролом, я, в общем-то, не сомневалась. Потому и не удивилась ни капли, когда обнаружила, что сижу с Алистером в маленькой уютной гостиной, доверчиво жмусь к теплому мужскому боку и внимательно ловлю каждое слово». Раздосадовалась, да, вспыхнула от негодования на собственную мягкость, тоже да, но вот изумления не было. «Так что иван придется подождать и ещё чуть-чуть пожить с нами», — выговаривал чарующий чешуйчатый, сам же под шумок нежно водил пальцем в вдоль моей покрытой мурашками шеи. И вот заставить его убрать загребующую лапу сил совершенно не находилось. Мрак в общем тебя дома, ты хотел сказать, упрямо по поправила, потому что никаких нас нет и быть не может». «Мой дом, твой дом», — подминул Алистер, нисколько не огорчившись. «Но если тебе так будет комфортнее, я куплю тебе еще один, твой собственный. У меня уже есть дом, и чайная в нем тоже есть. Я все-таки отстранилась в досаде. И не нужен мне другой», — воинственно здрала подбородок. «Думаю, нам в твоей чайной все-таки будет тесновато». Задумчиво потер подбородок Ал. «Да и Дортману там негде будет развернуться. Он с ума сойдет от беспокойства. Пожалей беднягу». «Вот как у тебя получается любой нормальный разговор превратить в балаган? Скажи!» Я вскочила на ноги и гневно уставилась на безмятежно улыбавшегося дракона. В его глазах откровенное, ничем не прикрытое любование мной. А в позе такая расслабленность, что сразу становится ясно – Спорить с ним только время напрасно терять. Нечего сотрясать воздух. И вообще, загостились мы с сестрой, пора и честь знать. Думаю, уже завтра мы можем вернуться к себе домой. И исключено Роуз, отрезал Ал, и по его твердому тону и выражению ставших серьезными глаз было понятно, что вот сейчас дракон не шутит и ни на какие уговоры не поддастся. Пока те, кто преследовал вас, не пойманные на свободе, Вы будете находиться под моим присмотром. Тут вас никто не достанет. Тогда мы будем ездить работать в чайную. Бедная Ирила уже зашивается там в одиночестве. Тебе обязательно делать все мне наперекор? А тебе обязательно превращать меня и сестру в комнатных собачек? Огрызнулась. Только в сопровождение охраны, — рыкнул дракон. И не спорь. А потом сбежал, оставив меня одну праздновать победу. Да вот только у нее чего-то был горький полынный привкус. Эви новостям, конечно, не сильно обрадовалась, но и спорить не стала. Лишь кивнула, соглашаясь с доводами дракона. И обещала ездить со мной в чайную. Все развлечение. И уже следующим утром, после ставшего традиции завтрака в компании Алистера, мы ехали в карете в сторону дома, окруженная шестеркой охраны. На этот раз состоявшая исключительно из мужчин. Они заверили, что смогут стать незаметными и не испугать не всех клиентов. А внутри чайной витали такие до боли родные ароматы цитруса и бергамота. Стояло такое уютное тепло, ложившееся на плечи, как самая мягкая шаль, что мне не удалось держать слез. Тут же ко мне бросила Сирила, обрадовавшаяся появлению блудной хозяйки, прижала к своей пышной груди и принялась причитать совсем по-матерински.